В серо-пепельных небесах иства на пять плыли темные облака, собираясь в грозовые тучи на юге огромной долины, где шла подготовка к битве за власть в Империуме. Не самый впечатляющий пейзаж для воспевания в легендах мира, подумал Юлий Каэссерон, вдыхая воздух, словно перепитанный промышленной вонью и подбрасывая керамитовым ботинком горсть черной земляной пыли, мелкой и зернистой, будто песок, на твердой и скрипучей, словно стеклянная крошка. Несколько недель назад, когда Юлий впервые ступил на мрачные земли Иствана-5, его встретили завывание ветра в черных песчаных дюнах, отдающиеся жутким и скорбным эхом в башнях и зубцах древней крепости, оседлавшей пологий горный хребет, окружающий северный край огромной пустоши. Сожженные истванские картографы называли ее «ургальской низменностью», крупнейшей пустыней планеты. Безликая равнина, усеянная обломками безжизненных холмов и выщербленных скал, на которые угрюмо взирала гигантская черная твердыня. Кто возвел ее, так и осталось неизвестным, хотя некоторые анализы механикумов указывали на цивилизацию, исчезнувшую за миллионы лет до появления человечества на Старой Земле. Стены ее были сложены из невероятно гигантских блоков гладкого, стекловидного и очень прочного камня. Каждый размером не меньше ландрейдера и вырезанного с такой высокой точностью, что даже глаза десантников не могли отыскать линии соединения камней. Сама память о строителях крепости давно обратилась в прах. Но эта твердыня, их наследие, выстояла под напором эпох, утратив за прошедшие тысячи веков лишь несколько фрагментов Южной Стены. Впрочем, даже столь незначительная утрата сделала ее непригодной в качестве крепости, способной выдержать штурм нескольких легионов Астартес. Однако же, как укрепленная линия обороны, руины подходили просто идеально. Стена тянулась примерно на 20 километров с запада на восток, достигая 30 метров в высоту, и подходы к ней прикрывали огромные наносы черного песка, над которыми возвышались башенки, усыпанные бойницами. Приняв руководство фортификационной командой, Фулгрим с невероятной энергией взялся за тяжкий труд по превращению руин старой крепости в несокрушимый бастион достижений воителя. Вейросиан... И КС Арон повсюду следовали по стопам примарха, надзирая за многотысячными землеройными отрядами механикумов, разгребающими песчаные завалы у гигантской стены и возводящих ряды траншей бункеров и редутов на всем протяжении долины у древней Твердыни. В тьме у стен скрывались сотни батарей ПК и ПВО, ждали своего часа мощнейшие орбитальные торпеды, установленные на мобильных платформах и укрытые до поры в горных пещерах. Фулгрим ручался головой перед Хорусом, что ни одна бомба или ракета, выпущенная из космоса, не достигнет их на пять. Больше того, ни один вражеский корабль даже не сможет выйти на пригодную для залпа орбиту. И если лоялисты попытаются уничтожить верные воителю армии, им придется высадиться на поверхность планеты. Примарх Детей Императора стоял на смотровой площадке одной из башен, как всегда прекрасный в своей боевой броне. Блестящий керамид, который покрывала ярко-фиолетовая краска, Новые, улучшенные глаза Юлия позволяли ему различить сотни тончайших оттенков на каждой из пластин доспеха, по-новому из украшенного мастерами и кузнецами легиона. Плавные изгибы брони подчеркивались уникальными узорами, а имперского орла, удаленного с грудной части лад, сменила изящная резьба по отполированному керамиту. Серебром и золотом светились края каждого фрагмента доспехов, и сцены, представлявшие недавнее деяния третьего легиона во славу Хоруса, занимали большую часть их поверхности. Из-за этого броня казалась совершенно церемониальной и бесполезной в бою, но такое впечатление было в корне неверным. «Превосходное зрелище, друзья мои, не так ли?» – спросил Феникс, глядя на гигантский бульдозер размером с небольшого титана, сгребающего сотни тонн песка и щебня возле котлована, вырытого под фундамент нового бункера. «Просто великолепно!» – совершенно апатичным голосом отозвался Юлий. «Воитель будет доволен, я совершенно уверен». «Но разумеется», — кивнул Фулгрим, пропустив иронию в голосе своего первого капитана мимо ушей. «Когда же Хорус наконец-то почтит нас своим присутствием?» — поинтересовался Юлий. Феникс обернулся, услышав недовольство в голосе собеседника. Улыбнувшись, Примарх провел ладонью по распущенным белым локонам, и Каесарона захлестнула волна восхищения своим прекрасным вождем. После визита к Хорусу Фулгрим уже несколько недель избегал грима, туши и помады, и все больше походил на самого себя прежнего великого, невероятно совершенного воина. «Скоро, Юлий! Скоро! И следом за ним явятся легионы императора! Я понимаю, что наши теперешние труды кажутся тебе утомительными, но того требуют планы воителя. Так нужно для нашей будущей великой победы!» Кайсарон пожал плечами, его чувства изнывали от скуки и молили о хоть каком-нибудь возбуждении. «Это просто унизительно! Вряд ли воитель мог придумать более жестоко, чем запретить нам участвовать в великой битве на Истоне 3 и отправить сюда». Я словно превратился в грязного раба землекопа, и уже видеть не могу эту проклятую пустыню и голые серые скалы. Это наша задача в великом плане воителя. Тут же сподхалимничал Марий. Но Юлий заметил, что и третий капитан не в восторге от происходящего. Ему куда больше пришлось бы по душе участия в жестоких боях по искоренению слабости и лжи из рядов легиона. Ведь бои на Истване-3, судя по рапортам Аидалона, действительно были славнее любых из пройденных детьми императора. В последнем сообщении говорилось о гибели Соломона Диметра. Но в отличие от шока, вызванного смертью Ликаона, Юлий не испытал почти никаких эмоций, узнав о смерти бывшего боевого брата. Его чувства огрубели настолько, что лишь самые жуткие и прекрасные события могли пробудить интерес первого капитана. Он думал о Соломоне без грусти, лишь слегка сожалея о том, что даже столь умелый воин, как Диметр, оказался несовершенным, а значит заслужил свою судьбу. «Именно так, Марий, — кивнул Фулгрим, — то, что мы делаем, жизненно важно, Юлий. И Хорус не зря доверился именно нам. Он знал, что лишь дети Императора обладают совершенством, необходимым для идеального приведения в жизнь его замыслов. «То, что мы делаем», — дерзко ответил Каесарон, — «могли бы спокойно выполнить адепты механикумов или привычные к такому железные воины Пертураба. Это унижение для нашего легиона. Мы расплачиваемся за провал с железными руками». Феникс внутренне взъерошился. «Да!» Он и сам был вне себя от гнева, после того, как Хорус не позволил ему участвовать в битве за Истван-3. И да, из-за неудачи с Ферросом Манусом, но позже понял, что винить должен только себя, и с головой окунулся в создание неприступной крепости для воителя. Скоро здесь окажутся десятки тысяч верных императору воинов, горящие желанием уничтожить их, и битва, что разгорится здесь, определит судьбу Империума до конца времен. «Может, ты и прав», — прорычал Фулгрим, — «но мы доведем наш труд до конца».